Грохнул выстрел, и киба отбросило назад. Он ударился спиной о стену и сполз по ней, оставляя накрашенной зеленой зелёной краской поверхности кровавый след. Конечно, бронированный воротник штурмового костюма способен остановить пулю или осколок, летящий по касательной. Оно сейчас пуля, выпущенные в упор из ружья 12-го калибра, легко разорвала И воротник, и горло, и позвоночника, пробившие она насквозь. оружие, усмехнувшись дослала в патронник новый патрон и начала спускаться по знакомой лестнице. Она была уверена: Петрович давно увидел ее и ждет, когда названная дочь упадет в его объятия. Так и было. Старый дурень вылез из своей клетки, отделяющей продавца от покупателей, и сейчас стоял на ее пороге, встревоженно вглядываясь в полумрак коридора. Впрочем, его лицо, при виде Рут, разгладилось и тут же расплылось в улыбке. "Доченька, здравствуй", пролепетал он. "Ты вернулась? Это ты стреляла? А мой кип тебя чем-то обидел?" "Привет, папаша", сказала Рут, нажимая на спусковой крючок. Буря швырнула Петровича на бетонный пол. Торговец упал как подкошенный, захрипел, дернул ногами и вытянулся, закусив губу и уставившись в потолок уже ничего не видящими глазами. Оно но и немудрено свинцовый шарик, раскрывающийся при попадании в лилию с неровными лепестками, просто разорвал сердце торговца на части. Хорошая смерть, быстрая. лучший подарок, какой может преподнести убийца своей жертве. Правда, оставался еще второй кип, который выскочил из склада с автоматом наперевес, но его Рут встретила двумя выстрелами подряд одновременно, прыгнув в сторону. Не зря она это сделала. Кип успел выпустить короткую очередь, но пули пронзили лишь пустоту. А вот выстрелы девушки достигли цели. Один свинцовый шарик разнес бронестекло шлема. А второй ударил прямо в лоб охранника. Кип рухнул на спину и больше не шевелился. Рут после прыжка, ушедшая в перекат, легко поднялась на ноги, нахмурив ее, принялась запихивать патроны в подствольный магазин ружья. Покончив с перезарядкой, она засунула за пояс свое оружие, похожее на большой старинный пистолет, и вытащив из ящика стола тяжелую связку ключей, отперла сейф, стоящий под столом Петровича. В сейфе аккуратными стопками лежали пачки денег, перетянутые разноцветными резинками. Много денег. И советских рублей местной валюты зоны, иностранных банкнот, российских, американских и европейских. Рубли с портретом вождя пролетарской революции девушка проигнорировала. Остальные же вытащила из сейфа и разложила на столе. Пачек оказалось довольно много. Видимо, в последнее время дела у хозяина бункера шли просто замечательно. Оставалось только найти вместительный рюкзак, чтобы сложить в него трофеи. "Неплохо, хороший хабар", раздался голос со стороны лестницы, по которой спускался Рудик. "Хороший", хмыкнул Руд, "но не твой". С морды Спиры начала сползать радостная улыбка. "Не понял?" нахмурился он. Ты ж сказала не лезть в это дело. мол, сама справишься? Вот и не лезь, отрезал Рут. И вообще, я сейчас подумала, что мне вряд ли нужен напарник. С новыми способностями и такими деньгами я сама как-нибудь проживу в этом мире. То есть, ты меня кидаешь? подытожил Рудик, как бы невзначай кладя лапу на автомат, висевший у него на шее. Ага, просто сказал Рудик. И выдернув из-за пояса оружие, выстрелила. Она уже неплохо освоилась эффектом ускорения личного времени, когда движения противника кажутся медленными и неуклюжими. Очень просто в таком режиме вскинуть оружие, прицелиться и выстрелить до того, как противник направит на тебя свой автомат. Но на этот раз всё пошло немного не так. За долю секунды до выстрела девушка почувствовала, будто что-то невидимое ударило её по коленям. Поэтому пуля вошла не между глаз спира, как планировалось а лишь рванула кончик его уха. Она уже падая Рут успела исправить свою ошибку, а на этот раз выстрелив более удачно. Режим ускорения личного времени отнимал много сил. Тяжело дыша, девушка поднялась с пола, озалитая чужой кровью, и прихрамывая направилась к спиру, который неуклюже пытался направить на нее автомат. Непростое дело, когда правая лапа выше локтя прострелена насквозь, и из кровоточащей дыры торчит обломок кости. Ударом ноги девушка отбила автомат и улыбнулась, показав идеальные зубы. "Неплохая попытка, лупоглазый", произнесла она, направляя ствол в лоб рудика. "Однако, перед тем как ты сдохнешь, хочу сказать тебе спасибо за науку". никогда не пробовала крови представителей твоего народа, но сегодня не откажу себе в этом удовольствии. Смотри, не подавись, сука", сказал Спир и плюнул в глаза рот. Головка отшатнулась, но недостаточно быстро. Несколько крохотных капелек все же попали ей на лицо. Девушка утерлась рукавом камуфляжа и сказала: "Знаешь, хотела я убить тебя по-дружески, быстро и безболезненно, но передумала". И выстрелила Рудику в живот. Спирохнулась, свернулся в калачик от нереальной боли. А потому что нечего девушкам в лицо? Харкать, сказала Руд и поморщилась. Лицо жгло, и с каждым мгновением все сильнее, словно на коже щек стремительно разгорался неистовый огонь. От столь неожиданной и сильной боли Руд выронила ружьё и ринулась к умывальнику. над которым висело зеркало советского производства в массивной деревянной раме. Девушка, быстро вытрясла из древнего умывальника пригоршню воды, плеснула себе в лицо и глянула в зеркало и невольно отшатнулась. На ее лице стремительно разрастались шесть черных язв, буквально пожирающих плоть. Правый щеки практически уже не было, левое ноздря исчезла, и на ее месте изъяла дыра, в которой виден был носовой ход. А еще одна язва, уже сожрав правую бровь, быстро подбиралась к глазу. "Нет!" закричала девушка. "Рудик, что это? Это твоя слюна?" Но из угла, в котором скорчился Спир, ответа не последовало. "Помоги! Умоляю!" завопил Руд, бросаясь к Рудику. "Забери все эти чёртовые деньги, только спаси!" Она добежать до застреленного ею товарища у нее не получилось. Правый глаз лопнул, страшная боль ударила в голову, и девушка, схватившись ладонями за остатки лица, рухнула рядом с трупом того, кто до последней минуты своей жизни называл себя ее отцом. Минутная стрелка на старинных часах, висящих над зеркалом, отмерила почти полный круг, когда окровавленный ком шерсти в углу неуверенно пошевелился. Медленно, словно опасаясь нового взрыва боли, вытянул одну лапу с гибкими пальцами вторую, большие круглые глаза сверкнули в полумраке, созданном тусклыми вечными лампочками в потолочных плафонах. Рузик, закусив губу, посмотрел на искалеченную лапу и ничего не увидел, кроме пятна засохшей крови на месте страшного ранения. Сквозного отверстия больше не было. Оно исчезло, оставив после себя лишь бурую корку едва заметными вкраплениями, какой-то ярко-синей пыли. Не может быть, прошептал Спир, опасаясь взглянуть вниз и увидеть развороченный живот с торчащими наружу обрывками кишок. Тем более, что он болел, сильно болел, но не так, как, наверное, болит брюхо, простреленное насквозь. И тут до рудико дошло. Это была не боль от ранения. Просто желудок Спира сводил Жестокий голодный спазм, словно он не ел неделю. Еще не верив в чудо, Рудик взглянул вниз и аж взвыл от счастья. Там, где должна была быть смертельная рана, на свалявшейся шерсти лишь расплывалось такое же пятно засохшей крови, как на лапе. Хотя нет, не совсем такое же. А на этом пятне синей пыли было больше, и она слабо светилась, мерцая, и напоминая далекие звезды на фоне тёмно-бурого неба. невероятно, потерянно произнёс Родик. Что же есть теперь такое? Ходячая аномалия с потрясающей способностью к регенерации? Он бросил взгляд в сторону рот. Мёртвая девушка лежала на боку, прижимая обугленные руки к чёрной дыре, образовавшейся на месте её лица. И ядовитой слюной, которой для активации теперь достаточно температуры человеческого тела, закончил предположение Спир. потом подумал и добавил: "А дурацкая, конечно, привычка разговаривать самому с собой. Ано что поделать, если кругом одни уроды и мертвецы словом не с кем перемолвиться". Рудик вздохнул, поднялся с пола и, подойдя к трупу Петровича, почесал затылки. "А начну, пожалуй, с этого", произнес он. "Похоже, старик при жизни кушал хорошо и страдал полнокровием. Хороший хабар, а голодный желудок